Глава одиннадцатая. Частичная правда. Кинар. Кинар. Удивленно вскинул брови ректор. Ты что-то забыл? Спросить забыл, ответил я. Вы видели, как соединились наши стихии в столовой? Я внимательно отслеживал реакцию Леройта, и она не заставила себя долго ждать. Да ничего особенного. Отмахнулся глава академии, хотя я видел, что он лжет. «Вы уверены?» Мой голос приобрёл более стальные нотки, и ректор заметил это. «Тебя что-то беспокоит?» Попытался перевести тему разговора этот слезняк, который плясал под дудку моего отца. «Нет», — мотнул я головой. «Интересуюсь, любопытство ради». «Я занят сейчас, Кинар. И всё же хотелось бы услышать, что это значит». Перебил я, замечая его настороженность, словно Лероид пытался что-то скрыть от меня. Это означает... Недовольно заговорил ректор, что ваши магии принимают друг друга. Что выпалил я? То есть как принимают друг друга? А такое разве возможно вообще? Это случается очень редко, но особо ничего такого значимого здесь нет, Кинар. Не понимают вы его возмущения, хмыкнул глава академии. Ты можешь атаковать, но только не соприкасаться с ее магией. Такая же ситуация и у мисс Атаро. «Если ваша магия вновь столкнётся, то опять случится нечто подобное». «А как такое могло случиться?» Не унимался я, чувствуя какой-то подвох, сказанном Леройтом. «Этого никто не знает. И является скорее проблемой, нежели чем-то полезным. Так что старайся не пересекаться с этой девчонкой. А теперь будь добр, иди уже. Мне работать надо». Прибывая в какой-то прострации от услышанного, я вышел в коридор. Мысли вертелись в голове, я вновь и вновь прокручивал полученную информацию и пытался зацепиться хоть за что-то. Но не верил я, что ректор сказал правду, если только частичную. Да и для столь редкого явления вел он себя слишком спокойно. Этот прохиндей без отца и рта лишний раз не раскроет. «Как знал, что самому искать придется!» — буркнул я себе под нос. «Даже возвращаться в кабинет к нему не стоило, только хуже сделал». Сейчас помчится всё родителям рассказывать. Ещё и доложат, что я интересовался этим феноменом. Кинар, на меня из портала вылетела злющая сестра. Больше не делай так. Понял? Как так? спросил у неё я до сих пор, пребывая в размышлениях. Идиотом не прикидывайся, шикнула сестра. Не трогай Кэрин, отстань от неё. Вообще-то, я только что спас её от отчисления, если ты не знала. Взорвался я, не понимая, чего так сестрица печется об этой воднице. «Вообще-то, это полностью твоя вина, что она попала в столь неприятную и опасную ситуацию». Сестра откнула мне указательным пальцем в грудь. «Не строй из себя героя». «Поразительно!» — хмыкнул я. «Ты нашла себе подругу? В академии? Ты меня пугаешь». «Хватит поясничать!» — рыкнула Нерина. «А ты прекрати нести чушь!» — вызаверился я. «Я делаю, что хочу и с кем хочу, и ты прекрасно это знаешь». Обошёл сестрицу, и чекане шаг направился вперёд. Мне нужно было подумать, нужно было разобраться во всём, и именно этим я и собирался заняться. «О, Кинар! Тахир, завидев меня, рванул в мою сторону. «От тебя девчачьей цветочной водой попахивает!» — хохотнул он. «Очень смешно!» — наигранно усмехнулся я. «Прям шутка года!» «А Кэрин где?» Улыбка друга стала ещё шире. «А я откуда знаю?» — прищурился я. «Ты пришёл меня нервировать?» «Ну, и это тоже», — честно признался Тахир. «Некогда мне. Давай, увидимся», — бросил я через плечо, намереваясь уйти. Кинар, да погоди!» — друг пошёл за мной следом. «Я хотел спросить про магию в столовой. А я не знаю, ясно?» «Сам не понимал, почему злюсь на него, ведь он мне ничего не сказал. Но хочу разобраться в этом». Добавил уже более спокойно. «Помочь?» — Тахир участливо заглядывал в глаза. «Ну, собственно, почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Пошли вместе». Пропустив последнюю лекцию, мы отправились в библиотеку Академии, чтобы попытаться отыскать хоть какую-то нужную информацию. Мы провели в ней больше пяти часов. Голова болела, перед глазами всё плыло, а мозг уже отказывался вникать в суть написанного. «Нашёл что-нибудь?» — устало спросил я, осторожно массируя закрытые глаза. «Ничего», — донеслось со стороны Тахира. «Причём совершенно ничего. А стоит ли вообще здесь искать?» Я медленно перевёл взгляд наводника, который понял меня с полуслова. «Закрытое крыло», — кивнул друг. «Влетит, если поймают». «Не поймают, кишка танка «А если даже и случится такое, то выпутаемся. Нам не привыкать, брат». Особняк семьи Фейр. Леройд, дружище, статный блондин спускался со ступенек парадного входа навстречу главе академии. Рад тебя видеть. А я тебя, Дартон, кивнул ректор. А Лария дома? Да, ну что такое? Я вам сейчас обоим расскажу, взволнованно вздохнул Леройд. А вы уж сами решайте, благословение это или наказание. Чуть позже они втроём сидели в гостиной, обсуждая произошедшее сегодня. «Значит, безродная», — гневно поджала губы ухоженная брюнетка, стукая на маникюренными пальчиками по дубовой столешнице. «Зато будут сильные дети, Алария», — произнёс отец Кинара и Нерины. «И что с того?» — возмущённо фыркнула Магиана. «У нас с тобой не было никакого магического слияния, а дети родились сильными, оба ребёнка». «Ты хочешь связать судьбу нашего сына с этой деревенщиной?» Взвизгнула она, вскакивая с кресла. «А информация точная?» Обратился Дартен к ректору. «Точнее, некуда. Я когда почувствовал сильный всплеск, то незамедлительно открыл портал в столовую, там-то и наблюдая, как магия кинары и этой девушки соединяется воедино. Решать вам, как я уже сказал. Говорить всю правду Кинару я не стал. Сказал лишь часть её». Он не знает, что означает слияние магии. Ваш сын и эта девушка идеально подходят друг к другу, и их дети будут сильны магически. «Какие дети? Какие еще дети?» — злилась Алария. «Он сам еще ребенок. Мой мальчик. И за что его так наказывает судьба? Подкинули боги это ничтожество!» «Алария, может, девочка не так плоха?» — пытался успокоить Магиану ее супруг. Да знаем мы, что им всем надо. Сейчас охмурит моего сына, а потом будет ходить здесь, приказы раздавать. Что о нас скажут в обществе, Дартон? Ты подумал об этом? Мы одна из самых уважаемых и влиятельных семей. Да на Кинара столько достойных леди заглядывается, а ты предлагаешь подсунуть ему эту, эту...» Магиана учащенно задышала, обмахивая себя веером. «Милая, успокойся. Я никому никого не предлагаю». «Просто размышляю вслух». «Не нужны мне твои размышления, Дартон. Если, конечно, не желаешь моей смерти, я не допущу, чтобы эта девка клеилась к моему мальчику. Отчисли ее!» — рыкнула Алария на ректора. «Отчисли, пока не поздно, Ройд. «Для отчисления нужна весомая причина. Она была, но я ее упустил. Сейчас уже поздно», — ответил глава Академии, стойко выдерживая разъяренный взгляд матери кинары и Нерины. Нужно что-то делать. Нельзя просто так сидеть и надеяться на авось. И еще. Магиана сверкнула пламенем в глазах. Кинар не должен узнать правду. И никто не должен. Эта информация хранится в закрытом крыле Алария. Не переживай. И если Кинар решится проникнуть туда, то прочитать все равно не сможет. На флианте наложена защитная магия. Ректор вздохнул. Странно это все. Явление редкое, но что оно принесет, неизвестно. Леройд, нужно найти причину для отчисления. Это безродное не может находиться рядом с Кинаром, настаивал на своем Алария. Если причина будет, то обязательно. А просто так отчислять только проблем на свою голову искать. Пусть академия и частная, но слухов мне не нужно. Завтра намечается бал в честь нового учебного года. Приходите, я вам эту девушку покажу.